покинул эти унылые места и, взяв курс на запад, попал в течение, проходившее близ берегов Бразилии, а 7 сентября при сильном северном ветре пересек экватор и вступил в южное полушарие. И так переход совершался благополучно. Все верили в успех экспедиции. Количество шансов найти капитана Гранта казалось С каждым днем возрастала. Одним из наиболее уверенных в успехе экспедиции был капитан Дункана. Объяснялось это главным образом его горячим желанием видеть мисс Мэри, спокойной и счастливой. Он сильно был увлечен молодой девушкой и столь неумело скрывал свои чувства, что все, кроме него и Мэри Грант, заметили это.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 В этих спорах все были на стороне Паганеля, за исключением майора, который относился к географии с присущим ему равнодушием, особенно в часы обеда. Кроме того, натолкнувшись среди судового груза на ящики с разнообразными книгами, принадлежавшими помощнику капитана, и заметив среди них несколько томиков на испанском языке, Паганель решил изучать язык Сервантеса. Этим языком никто на яхте не владел, знание испанского языка должно было облегчить географу изучение чилийского побережья. Благодаря способностям полиглота Паганель надеялся свободно говорить на этом новом для него языке еще до времени прихода яхты в «Консепсьон» А пока он с ожесточением изучал испанский язык и беспрестанно бормотал про себя какие-то непонятные слова. В свободное время он умудрялся заниматься с Робертом, рассказывая ему историю материка, к которому так быстро приближался Дункан. 10 сентября яхта находилась под пятью градусами тридцатью семью минутами широты и тридцатью семью градусами пятнадцати минутами долготы. Гленерван узнал некую историческую подробность, которая, по-видимому, не была известна большинству даже более образованных людей. Паганель излагал им историю Америки и, рассказывая о великих мореплавателях, по пути которых теперь следовал Дункан, он воскресил образ Христофора Колумба, утверждая, будто великий генуэзец умер так и не подозревая, что открыл новый свет. Слушатели громко запротестовали, но Паганель настаивал на своем. «Это вполне достоверно», — говорил он, — Я отнюдь не хочу умолять славы Колумба, но факт неоспорим. В конце XV века помыслы людей были направлены к одной цели — облегчить сношение с Азией и западными путями выйти к Востоку. Одним словом, стремились найти кратчайший путь в страну пряностей. Вот какую задачу пытался разрешить Колумб. Он предпринял четыре путешествия подходил к Америке у берегов острова Каймана, Гондураса, Москитного берега, Никарагуа, Верагуа, Коста-Рики и Панамы, но полагал, что эти земли принадлежат Японии и Китаю. Он умер, так и не заподозрив существование огромного материка, который, увы, даже не унаследовал его имени. «Я готов поверить вам, дорогой Паганель», — отозвался Глен Арван. «Тем не менее, меня удивляет, и я прошу вас объяснить мне, какие мореплаватели приписали честь открытия Америки Колумбу?» «Его преемники» — Охеда, который сопровождал его в путешествиях, Винсенте Пинсон, Америго Веспуччи, Мендоса, Бастидас Кабраль, Солис — Бальбоа! Все они прошли вдоль восточных берегов Америки, отмечая на карте границы. 360 лет тому назад их несло на юг то же самое течение, которое ныне несет и нас. Представьте себе, друзья мои, ведь мы пересекли экватор именно в том месте, где пересек его Пинсон в последний год 15 века, а теперь мы приближаемся к восьмому градусу южной широты, под которым Пинсон пристал когда-то у берегов Бразилии. Годом позже португалец Кабраль спустился еще южнее до порта Сегуру. Затем мореплаватель Веспуччи во время своей третьей экспедиции в 1502 году продвинулся еще южнее, В 1508 году Винсенты Пинсон и Солис объединились для совместного исследования американских берегов, а в 1514 году Солис открыл устье реки Лаплата, где был растерзан туземцами, и честь первым обогнуть новый материк выпала на долю Магеллана, этот великий мореплаватель. В 1519 году проплыл с пятью судами вдоль берегов Патагонии, открыл порт Десеадо, порт Сан-Хулиан, где надолго задержался, открыл под 52 градусом широты пролив он з названный впоследствии его именем, и 28 ноября... 1520 года Магеллан вышел в Тихий океан О, Какой восторг он должен был испытать и как сильно забилось его сердце, когда он обнаружил на горизонте искрящиеся под лучами солнца неизвестное море. «Как бы мне хотелось быть на его месте!» — воскликнул Роберт, воодушевленный словами географа. «И мне тоже, мой мальчик. И я не пропустил бы подобного случая. Родись я триста лет тому назад». «Что было бы печально для нас, господин Паганель», — заметила леди Эллен ибо вы не сидели бы здесь сейчас с нами, на палубе Дункана, и мы не услышали бы того, что вы нам сейчас рассказали». «Не я так другой рассказал бы вам об этом, сударыня, и добавил бы, что западный берег Америки был исследован братьями Писарро. Эти отважные искатели приключений были великими основателями городов Куско, Кито». Лима, Сантьяго, Вильярика, Вальпараисо и Консепсьон, куда плывет Дункан. Одновременно с открытиями братьев Писарро совпали открытия Магеллана и очертания американских берегов, к большому удовлетворению ученых Старого Света, были занесены на карту. «А я стремился бы еще к новым открытиям», — заявил Роберт. «А зачем?» — спросила Мэри, глядя на юного брата, увлеченного рассказом Паганеля. «В самом деле, мой мальчик, зачем?» — с ободряющей улыбкой спросил лорд Гленнерван. «А затем, что мне интересно узнать, не скрывается ли еще что-либо за Магеллановым проливом?» «Браво, друг мой!» — воскликнул Паганель. «И я попытался бы узнать, простирается ли материк до Южного полюса или там открытое море, как предполагал ваш соотечественник Дрейк. Не сомневаюсь, что если бы Роберт Грант и Жак Паганель жили в XVII веке, то они отправились бы вслед за двумя очень любознательными голландцами с Хоутоном и Лемером» стремясь, как они, отгадать эту географическую загадку. «Это были ученые?» — спросила леди Эллен. «Нет, просто отважные купцы, которых мало интересовала научная сторона открытий. В ту пору существовала голландская ост-индская компания, которой принадлежала исключительное право провозить товары через Магелланов в пролив». Так как в то время, кроме этого пролива, иного пути в Азию не знали, то привилегия Ост-Индской являлась захватнической. Несколько купцов решили бороться с этой монополией, пытаясь открыть другой пролив. К числу таковых принадлежал некий Исаак Лемер, человек умный и образованный, Он снарядил на свои средства экспедицию, которую возглавили его племянник Яков Лемер из Хоутен, опытный моряк, родом из Горна. Эти отважные мореплаватели пустились в путь в июне 1615 года, почти сто лет спустя после Магеллана. Они открыли новый пролив между островом Эстадос и и огненной землей, названный проливом Лемера. А 12 февраля 1616 года они обогнули прославленный мыс Горн, который с большим основанием, чем его собрат мыс Доброй Надежды, имел бы право называться мысом Бурь. «Как бы я хотел быть там!» — воскликнул Роберт. «Да!» «Ты прав, мой мальчик, ибо это подлинная радость!» — воодушевленно воскликнул Паганель. «Существует ли большее удовлетворение, большее счастье, чем то, которое испытывает мореплаватель, наносящий на судовую карту свои открытия? Перед его глазами возникают новые земли, остров за островом, мыс за мысом». Они словно всплывают из недр морских. Сначала контуры этих земель смутны, изломаны, прерывисты. Вот тут уединенный лагерь, а там отдаленная бухта, а еще дальше затерянный в безграничном просторе залив. Но постепенно открытия дополняют друг друга — Линии уточняются, пробелы на картах уступают место штрихам, очертания бухт врезаются в сушу, мысы увенчивают исследованные берега. И вот, наконец, новый материк во всем своем великолепии с его озерами, его реками, его потоками, его горами, его долинами, его равнинами — И деревнями, городами и столицами возникает на глобусе. Ах, друзья мои, открывать неведомые земли — это творить, это переживать волнение и неожиданности. Но ныне этот источник почти исчерпан, все известно. «Все исследовано, все новые берега и материки занесены на карту и нам, теперешним географам, больше нечего делать». «Нет, дорогой Паганель, есть что делать», — возразил Гленарван. «Что же?» «То, что делаем мы». «А яхта тем временем неслась» с поразительной быстротой по пути Веспуччи и Магеллана. 15 сентября она пересекла тропик Козерога и взяла курс к знаменитому проливу. Порой, едва приметной полосой на горизонте, обрисовывались низкие берега Патагонии, но отстояли они дальше, чем на десять миль от яхты и, глядя сквозь знаменитую подзорную трубу, Паганель получал о них лишь смутное представление. 25 сентября Дункан был уже у пролива Магеллана и плавно вошел в него. Этим путем обычно плывут торговые суда, направляющиеся в Тихий океан. Длина Магелланова пролива составляет всего лишь 376 миль. Он настолько глубок, что по нему могут проходить даже вблизи берегов, суда большого тоннажа. Его дно удобно для якорных стоянок, по берегам много источников пресной воды, множество доступных и безопасных гаваней, словом преимуществ, которых нет ни в проливе Лемера, неугрозного скалистого мыса Горн, где непрестанно свирепствуют ураганы и штормы. В первые часы плавания по Магелланову проливу на протяжении приблизительно 60-80 миль до мыса Грегори, берега отлоги и песчаны. Жак Паганель боялся проглядеть хоть единый прибрежный уголок, хоть единую деталь пролива. Плыть предстояло около 36 часов, а панорама берегов, залитых сверкающим южным солнцем, несомненно заслуживала напряженного и восторженного созерцания. Вдоль северных берегов не видно было никаких жителей, только несколько туземцев бродило по обнаженным скалам огненной земли. Паганель раптал на то, что ему не пришлось увидеть ни одного патагонца. Его это сердило, а спутников забавляло. «Патагония без патагонцев! Это не патагония!» — раздраженно повторял он. «Потерпите, мой почтенный географ, скоро мы увидим патагонцев!» — утешал его Гленарван. «Я не уверен в этом». «Но ведь они существуют», — заметила леди Эллен. «Сильно сомневаюсь в этом, сударыня, поскольку не вижу ни одного. Но ведь название «патагонцы», что по-испански значит «большеногие», дано было не каким-то воображаемым созданием». «О, название ровно ничего не значит», — воскликнул Паганель, любивший спорить и потому упрямо стоявший на своем... Кроме того, вообще неизвестно, как их называют». «Неужели?» — воскликнул Гленарван. «А вы знали об этом, майор?» «Нет», — ответил Макнапс. «И я не заплатил бы ни одного шотландского фунта стерлингов за то, чтобы узнать это». «И тем не менее узнайте это, равнодушный вы человек» заявил Паганель. Магеллан назвал туземцев патагонцами, это верно, но огнеземельцы называют их Теременеи, Чилийцы, Каукалу, колонисты Кормена — Теульче, арауканцы — Уильче. У Бугенвилля они известны под именем Чайхи, а сами себя они зовут общим именем — Ипокен. «Так вот, я спрашиваю вас, как следует называть их, и может ли вообще существовать на свете такой народ, который имеет столько имен?» «Вот так довод!» — воскликнула Эллин. «Допустим, этот довод!» — сказал Гленарван. «Но, надеюсь, наш друг Паганель...» Признает, что если существует сомнение относительно того, как называть патагонцев, то относительно их роста все одинакового мнения. «Никогда, никогда не соглашусь с этой чудовищной нелепостью!» — воскликнул Паганель. «Они огромного роста!» — настаивал Ван. «Не знаю». «Они малорослые?» — спросила леди Эллен. «И этого никто не может утверждать». «Ну тогда среднего роста», — проговорил Макнапс, желая всех примирить. «Не знаю». «Ну это уж чересчур!» — воскликнул Глен Арван. «Путешественники, которые их видели...» «Путешественники, которые их видели!» — перебил его Паганель. «Противоречат друг другу. Могелан утверждал, будто его голова едва достигала им до пояса. Ну вот, видите? Да, но ну, Дрейк утверждает, что англичане выше самого высокого патагонца. — Ну, насчет англичан я сомневаюсь, — презрительно заметил майор. Вот если бы он сравнил их с шотландцами... «Кевин Диш говорит, что патагонцы крепкие, рослые люди», — продолжал Паганель. «Гаукинс утверждает, будто они великаны. Лемер и Схоутен сообщают, что они одиннадцати футов ростом». «Прекрасно. Свидетельство этих людей заслуживает доверия, заметил гленорван «Да, но такого же доверия заслуживает Вуд, Нарборо и Фалькнер». А по их словам, патагонцы — люди среднего роста. Правда, Байрон, ла Бугенвиль, Уэллс и Картере доказывают, что рост патагонцев в среднем равен 6 футам 6 дюймам, тогда как господин Дорбиньи, ученый, лучше всех знающий эту страну, утверждает, что их средний рост 5 футов 4 дюйма, «Но где же тогда истина среди всех этих противоречий?» — спросила леди Эллен. «Истина заключается в следующем», — ответил Паганель. «У патагонцев ноги короткие, а туловища длинные. В шутку можно выразиться так. Эти люди шести футов ростом, когда сидят, и пяти, когда стоят «Браво, милейший ученый!» — воскликнул Глен Орван. «Вот это хорошо сказано. Но только в том случае, если патагонцы существуют вообще. Тогда это примеряет все разногласия», — продолжал Паганель. «А теперь, друзья мои, скажу вам в заключение, что Магелланов пролив великолепен даже без патагонцев. В это время яхта огибала между двумя живописными берегами полуостров Брансуик. Среди деревьев мелькнули чилийский флаг и колокольня церкви. Пролив извивался теперь среди величественных гранитных массивов. Подножия гор скрывались в чаще огромных лесов, а вершины их, покрытые шапкой вечных снегов, окутаны были пеленой Облаков На юго-западе поднималось на шесть тысяч пятьсот футов вершины горы Тары. После долгих сумерек наступила ночь. Дневной свет неприметно угасал, на землю легли мягкие тени. Небо покрылось яркими звездами и созвездия Южного Креста указывала мореплавателям путь к Южному полюсу. Среди этой светящейся темноты, при сиянии звезд, заменявших в этих краях маяки цивилизованных стран, яхта смело продолжала путь, не бросая якоря ни в одной из удобных для стоянки бухт, которыми изобилует окрестное побережье. Часто... Реи и яхты задевали ветви южных буков, склонившихся к волнам. Нередко винт взбивал воды в устьях больших рек, вспуговая диких гусей, уток, гаршнапов, черков И все пернатое царство этих болотистых мест. Вскоре показались развалины и оползни, Которым ночь придавала величественный вид. То были печальные остатки некогда покинутой колонии, чья участь навсегда опровергает представление о том, что местность плодородна, а леса богаты дичью. Дункан проходил мимо порта Голода. Здесь в 1581 году поселился испанец Сармиента во главе 400 эмигрантов. Он основал город Сан-Филиппе. Часть поселенцев погибла от свирепых морозов. Голод прикончил тех, кого пощадила зима, и корсар Кевиндиш, посетивший в 1587 году колонию, застал последнего из 400 несчастных эмигрантов, умирающим от голода на разваленных города, просуществовавшего всего шесть лет но, казалось, пережившего шесть столетий. Яхта проплыла вдоль пустынных берегов. На рассвете она шла по узкому проливу Перешейка, по берегам которого теснились буковые, ясеневые и березовые леса, из недр которых вздымались зеленеющие своды, высокие горы, увитые мощным диким терновником, со строконечными пиками, среди которых выше всех вздымался обелиск Бугенвиля. Яхта миновала устье бухты Сан-Николас, которую Бугенвиль назвал когда-то «бухтой французов». Вдали резвилось множество тюленей и, по-видимому, огромные киты, если судить по мощности выбрасываемых ими фонтанов, воды — которые видны были на расстоянии четырех миль. Наконец Дункан обогнул мыс Фроуорт, еще покрытый последними снегами. На южном берегу пролива, на огненной земле, выселась на шесть тысяч футов гора Сармьенто, гигантское нагромождение скал, рассеченных грядой облаков, образующих как бы Воздушный архипелаг. Именно мысом фроуорд заканчивается американский материк, ибо мыс Горн — всего лишь каменистый остров, затерянный среди океана под 56 градусом южной широты. Между полуостровом Брансуик и островом Десолосьон пролив еще более суживается. Этот длинный остров Распластался среди множества мелких островков, словно огромный кит, рухнувший на берег, усеянный валунами. Как ни похоже это столь скромсанные на куски границы Америки, на вольные четкие контуры Африки, Австралии и Индии. Какая Космическая катастрофа так распылила этот огромный мыс, служащий водоразделом между двумя океанами. А там вместо плодородных берегов протянулись оголенные пустынные косогоры, изрезанные множеством узких проходов этого запутанного лабиринта. Дункан не замедляя хода, безошибочно плыл этими прихотливыми извилинами, смешивая клубы дыма с хлопьями разодранного утесами тумана. Не останавливаясь, яхта прошла мимо нескольких испанских факторий, обосновавшихся на этих безлюдных берегах. У мыса Тамар пролив снова расширяется, Дункан,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 расстилалась перед форштевнем Дункана, и Жак Паганель, приветствуя его восторженным жестом, был взволнован не менее чем Магеллан в то мгновение, когда его корабль Тринидад накренился под легкими бризами тихого океана.